Глава двадцать первая. Плохое предчувствие. Расставание с Юлей получилось какое-то скомканное. Девушка, явно засмущавшись, попросила меня подумать над предложением и при этом выразив надежду, что увидит меня в будущем рейде, поспешила уйти, сославшись на занятость. На этот раз седьмой почему-то решил не озвучивать, что чувствовала скрывшаяся Юля, а я не стал интересоваться. Вместо пустопорожних обсуждений, сев на автобус, отправился домой, чтобы продолжить тренировки. Уже очень скоро – начало первого рейда в составе команды, и мне хотелось пока сосредоточиться исключительно на нем. Хотя, конечно, проще сказать, чем сделать. Пришлось напрячься, чтобы на время выкинуть из головы непрошенные мысли о сценариях собственного будущего. «Тебе бы отдохнуть, Ян!» – заметил подошедший тигр, когда я во время тренировки на крыше после серии стремительных движений замер – Переводя дыхание. Не думаю, что сейчас можно отдыхать. Слегка осипшим голосом ответил ему и встал в стойку. В последнее время я часто думаю об Алисе. Делаю несколько быстрых взмахов и ухожу вправо, уклоняясь от контратаки невидимого противника. Мне кажется, мое время, даже не так, ее время на исходе. Ты задумывался, сколько Алиса уже там? Больше года. Год. Только представь, маленькая девочка в чужом мире. в неизвестных условиях, а я продолжаю топтаться на месте. Непроизвольно у меня сжались кулаки. «Ян...» После небольшой паузы продолжил фамильный бог. «Ты проделал огромную работу. За каких-то несколько месяцев с деревянного значка почти добрался до звезды. Это невероятно. Но нужно понимать, что в золотом мире твоих сегодняшних сил будет совершенно недостаточно». «Один ты ничего не сделаешь, а лишь бесславно умрешь, похоронив тем самым последние шансы на спасение сестры». «Я это прекрасно понимаю», — опустил меч и вздохнул. «Но если у меня будет команда и деньги, то, возможно, получится хотя бы начать поиски». «Ян, только послушай себя. Что ты говоришь? Какая команда или группа согласится посещать золотой мир на постоянной основе в поисках твоей сестры?» Но, заметив мою реакцию, тигр поправился. «Если сумеешь найти таких людей и объединить их вокруг себя, это уже будет успех». «А для этого нужно стать еще сильнее». Я вновь поднял меч и вызвал вокруг себя магические конструкты. «Намного сильнее и как можно быстрее». «Я обещаю, носитель, если сохраните текущую динамику, очень скоро сможете без проблем путешествовать по самым опасным мирам». включая золотой», — подал голос седьмой. «Оставалось только не сбавлять темп, что я и пытался делать, изматывая себя каждодневными тренировками. Дни сменяли друг друга в сплошной череде занятий. Групповую в составе отряда сменяла индивидуальная, под руководством седьмого, и так до глубокого вечера. Как и обещала Оксана, в конце недели на смартфон всей группе пришло уведомление об успешном зачислении отряда «Оцелот» в рейд «Синего мира». все восприняли это спокойно и обыденно как само собой разумеющееся пожалуй только лишь у меня каждое приглашение в рейд оставляло где то глубоко внутри чувство удовлетворения и облегчения особенно после того как большая часть моей карьеры наемника прошла в рейдах валы и порталы в конце тренировки оксана собрала всех в дальней части зала ш семьдесят семь и провела небольшое собрание для обсуждения дальнейших действий группы идем в полные выкладки рейд стандартный на три дня «Потому берем припасы, исходя из этого». «И да, Фома, я хочу, чтобы ты уже в этом рейде был с новым оружием. Это понятно?» «Понятно, понятно», — отозвался тот с неохотой. Стрелок буквально накануне купил за значительную сумму кредитов самый настоящий метатель последней модификации, приличное количество простых зарядов к нему и один из наборов спецзарядов. Кажется, четвертый, обошедшийся ему чуть ли не во столько же». Я лишь слышал о таком оружии, и то, если слухи не врут». Фома гордо продемонстрировал нашему лидеру небольшой футляр, в котором находилось пять видов снарядов, по две штуки каждого. Сам метатель напоминал мне чем-то пистоли из древних времен еще до появления в мире врат, и выполнял ровно то, что следовало из названия. Металл с огромной скоростью магические снаряды разной мощности и стоимости. Но вот своего коршуна Фома продолжал держать у себя, не спеша с ним расставаться. В какой-то мере я мог его понять. Это все равно, что заменить одинокого на другой меч. Схожее ощущение, но раз уж таков приказ... «Далее», — тем временем продолжала Оксана, внимательно посмотрев на второго мага группы. «Леш, никаких опозданий. Я серьезно, если мы уйдем в рейд без тебя, будешь искать другую группу. Ты же помнишь, какое обещание мне дал?» «Да, я не подведу». Удивительно, но Алексей, отвечая, даже не зевнул и казался предельно серьезным. К остальным у меня замечаний нет. Давайте подойдем к вопросу проведения рейда максимально ответственно и пунктуально. Итак, за прошедшие несколько месяцев у гильдии потерь больше, чем ранее за последние пять лет. Не спешим, действуем наверняка и не рискуем. Свет, подойди на пару минут, есть разговор. Остальные свободны. Завтра отдыхаем, но ну послезавтра я вас всех жду врат в Синемир. Напоминаю, в штаб, квартире стрижей. Вопросы есть? «После текущего рейда, какой мир следующий по плану?» — спросил Константин. «Ну, если рейд-лидер не откажет, то, скорее всего, пойдем в Зеленые Врата». Хо. По возможности, прошу выбирать Зеленый мир пореже». здоровяк нахмурился. «Если будет альтернатива, конечно». «Да, я помню о твоем пожелании, Кость». Оксана кивнула мужчине, после чего, не услышав других вопросов, отошла вместе со Светой в сторону, что-то в полголоса обсуждая. Я после душа и ежедневной чистки брони отправился домой, но в самый последний момент во время пересадки на другой маршрут решил заехать в магазин экипировки. Тот самый, где приобреталась маска безликова и комплекты гиды. Приценюсь и попробую понять, о какой сумме идет речь. Хотя бы примерно. О том, чтобы рассчитывать на боевую броню последнего поколения, не может быть и речи. Такой экипировки в свободном доступе просто нет. Как и, скажем, тех же комплектов для метателя с восьмого по десятый. Но вот предыдущие поколения вполне могут поставляться для наемников. Какой образец продавец мне пытался тогда продать вместо эгиды? Кажется, купол. Нужно проверить, какого он поколения. Под вечер число людей в центре города чуть уменьшилось, благодаря чему уже не появлялось неприятное ощущение нахождения в толпе, как случалось обычно в час пик. Стояла теплая и мягкая погода. Редкость в последнее время. Постоянные дожди и слякоть уже казались мне нормой. Хотя, конечно, это было не так. Продавца я обнаружил, когда вошел в магазин на своем обычном месте за прилавком. Из-за того, что вошел без маски, меня практически сразу узнали. Еще бы. В последний раз я здесь относительно недавно заказывал функциональные части для брони. «Господину требуется новая часть к эгиде? уточнил продавец, искусно прячу улыбку. «Нет, я пришел прицениться к новой». Заметил, как тут же подобрался мужчина. Чуть ли не стойку сделал. «О какой системе защиты идет речь?» Деловито уточнил он без задержки. «Что-то из предыдущего поколения в максимально легком исполнении. К примеру, на основе брони разведотрядов, кланов или гвардии». «Хм...» Задумчиво проговорил мужчина, стуча по клавишам персонального компьютера. «Именно предыдущего поколения?» Просто у нас есть замечательный заслон. Он полностью подходит под ваше описание, только вот относится к позе прошлому поколению. Нет, нужно прошлое. На меня посмотрели, оценили, после чего опять вернулись к стучанию по клавишам. Есть два варианта, оба под заказ и оба дорогие. Выполнение займет около двух дней. Итак, система защиты барьер и персональная боевая броня жук. Оба варианта легкие. Даже легче ваши эгиды. В барьере используются полимерные материалы из оранжевого мира и заменители на их основе. Вставки из небесного металла, блок поддержки бойца с лекарственными и стимулирующими препаратами широкого спектра действий. Самое важное отличие этой системы защиты состоит в том, что она имеет встроенные усилители не только рук, но и ног. Это позволяет повысить подвижность бойца. А что за система жизнеобеспечения используется в барьере? Стандартная, замкнутого типа, как и в «Жуке». К слову о нем, главное преимущество данной боевой брони заключается в возможности маскировки на основе искажения лучей света и использования оптических иллюзий. Она чуть легче барьера, но не настолько, чтобы почувствовать сильную разницу. Что же касается непосредственно защиты, то с ней она справляется несколько хуже. Всему виной экономия изготовителя на небесном металле. Хотя, благодаря последнему и получился небольшой выигрыш в весе. блоку поддержки бойца он практически ничем не отличается от барьера. И сколько это счастье стоит? Полный комплект барьера обойдется в триста тысяч кредитов, но ну, жук стоит триста восемьдесят. Вот так цены. Сейчас у меня таких денег пока нет, но ничего такого, чего нельзя заработать. Один может два рейда и получится купить жука. Его функция маскировки выглядит со слов торговца интересной, только перед заказом думаю стоит почитать об обоих типах брони. «Спасибо за консультацию. Подумаю, какую броню лучше взять». «Обращайтесь. Если что, сделаем скидку в 5% за весь комплект». Возвратившись домой, я вернулся к уже исключительно индивидуальным тренировкам. Последние пару дней мы вместе с седьмым работали над контурами вызова сферы Земли, пытались оптимизировать магические потоки внутри них, ну и, конечно, соединить их со вторым кругом — взаимодействие с сущностью Земли. Если проще в теории оно должно значительно укрепить сферы — и что, главное, в этом случае я, согласно расчетам, смогу влиять на размеры вызываемых сфер. Жаль, но о форме пока речи не шло. Впрочем, и это уже немало. В будущем, если удастся совместить стихии, вы сможете создавать очень смертоносные сочетания. К примеру, раскаленные огненные сферы. Такое сочетание позволит вам сражаться на равных даже с сущностями класса Тиферит. заявил седьмой после очередной неудачи, когда конструкт буквально взорвался у меня в руках серебристой пылью, разлетевшись по всей комнате. «Осталось только понять, как это сделать, и научиться управлять второй стихией», ответил я, параллельно пытаясь создать вторую сферу. «А?» — поднял голову тигр, до этого дремавший посреди комнаты. «Я не тебе, спи!» «Ян, ты с этим магическим конструктом в голове все больше начинаешь походить на шизофреника». — проворчал фамильный бог, укладываясь обратно на пол и закрывая глаза. — Да уж, со стороны, наверное, все так и выглядит. — Научиться работать со второй стихией просто. Куда сложнее сделать это на таком уровне, чтобы было полезно. Далее продолжил седьмой. — Большинство магов-создателей, как и, скорее всего, магов этого мира, просто не стали бы тратить на это время. Слишком сложно постигать одновременно два направления. Все равно, что пытаться смотреть одновременно в разные стороны. Но это не значит, что такое невозможно. В конце концов, у вас есть я, носитель». «В любом случае, у меня пока нет на это времени. Сейчас бы разобраться со вторым кругом и улучшить контроль над сферами», ответил я уже мысленно, чтобы лишний раз не беспокоить тигра. «Мне очень нужна четвертая сфера. а В идеале еще и пятая». «Согласен с вами, носитель». Тогда предлагаю заменить в контуре вот эту магическую переменную, что в теории должно уменьшить потерю энергии. Мы занимались магической практикой до глубокой ночи и весь следующий день. Решили дать немного отдохнуть телу перед предстоящим рейдом и заодно с максимальной пользой потратить освободившееся время. В день начала рейда я почистил одинокого, проверил, насколько хорошо клинок выходит из ножен и, завязав специальный шнурок, начал собираться. Как обычно, рюкзак, наполненный припасами на три дня, Специальная сумка с питательными таблетками и светлячками, аптечка и надетая эгида. Все вроде бы на месте. Штаб-квартира с вратами стрижей, как и у других кланов, находилась в центре. Единственно только несколько на отшибе. В отличие от лепестков или защитной чаши, их не подпирали со всех сторон торговые центры или небоскребы компаний. Кругом лишь обычные жилые дома. Сама штаб-квартира представляла собой основательное здание в двадцать этажей с высокими вертикальными прорезями окон и наверняка невероятно толстыми стенами, способными выдержать даже удары, нанесенные опорой мира. Пожалуй, из всех старших кланов подход стрижей мне нравился больше всего. Основательный и предельно простой. «Выглядит как гроб, поставленный вертикально», — проворчал тигр, глядя на здание перед нами. На этот раз он решил сопровождать меня в предстоящем рейде, и заодно, по его словам, посмотреть на подготовку моих напарников. Что ж, я точно не имел ничего против. Хотя я пришел за два часа до открытия врат, в зале ожидания уже толпилось приличное количество наемников. В основном мелькали золотые и серебряные значки, хотя встречались и платиновые вроде меня, и даже звездные. Также традиционно присутствовало несколько безликих. А вот кого я совсем не ожидал здесь увидеть, так это профессор Зиновьева. Он, сопровождаемый своими помощниками, сейчас о чем-то тихо переговаривался с рейд-лидером и его группой. И у меня внутри возникло нехорошее предчувствие. Несмотря на то, что мы с ним после рейда в Сиреневый мир расстались достаточно мирно, его появление здесь выглядело подозрительным и странным. Как-то не сильно хотелось наткнуться на существо высокого класса посреди рейда. Через десяток минут в зале ожидания появилась Оксана – и, заметив меня, подошла ближе. «Ранняя пташка!» — кивнула она мне приветственно. «Не знаешь, что здесь забыл Зиновьев?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Сам задаюсь этим вопросом». «Пойдем спросим». Девушка без промедления направилась к рейт-лидеру и профессору, продолжавшим о чем-то тихо беседовать. «Хоть раньше у нас с ним и были хорошие отношения, но его появление перед рейдом нервирует». «Согласен». Приблизившись, я успел уловить пару фраз. Что-то про сбор магической энергии и биоматериала зараженных. Оксана церемониться не стала. Похоже, хорошо зная рейд-лидера, она с улыбки воскликнула. «Паш, привет! И вам привет, профессор! Вы тоже решили посетить Синий мир? Или опять кого-то нужно спасать?» «Привет, Оксана!» — улыбнулся мужчина, возглавлявший рейд. «Да вот, профессор сделал интересное предложение, и я все пытаюсь понять, в чем подвох». «А подвоха нет, уважаемый!» Тут же вклинился Зиновьев и с широкой улыбкой ответил подошедшей девушке. «Оксана, вы записались в этот рейд? Вот кто мне точно поможет. Послушайте, мне просто нужно собрать образцы бегающей флоры и фауны синего мира. Готов заплатить за живые почти в пять раз дороже». «Профессор, у вас же есть покровители из числа стрижей. Так попросите их. Профессионалы сделают даже быстрее нас». «Что вы?» махнул рукой в ответ Зиновьев. «У нас с ними деловые отношения. Они защищают моих людей в сиреневом мире, помогают в экспериментах, но отлавливать существа из других миров я их не нанимал. В этом-то и проблема». «И о каких деньгах идет речь?» Ради интереса спросила Оксана. «За живое растение — десять тысяч, за живого зараженного — тридцать. Мертвые образцы в зависимости от степени сохранности, но в обиде точно не оставим». И да, нужно будет на время рейда оставить в паре специальные сборщики магической энергии. Новая разработка. Пока только изучаем возможности. А еще эти сборщики привлекают, со слов профессора, всю нечисть в радиусе почти полутора километров, заметил рейд-лидер. Только представь, сколько погони нужно будет вычистить. Зато представится замечательная возможность захватить как живые образцы, так и собрать мертвые, отозвался Зиновьев. «Да уж, легких путей вы не ищете», — покачала головой Оксана. «Ладно, я с моим отрядом точно пас. Не думаю, что найдется много желающих, так глупо рисковать своей жизнью, профессор. Даже за такие деньги». Отойдя от группы, девушка задумчиво сказала вслух. «Не нравится мне все это. Если он кого-то уговорит поставить эти штуки в рейде, результат может оказаться непредсказуемым. Да и сам Зиновьев явно что-то задумал». Если бы ему так уж нужны были эти образцы, достать их с помощью стрижей куда проще и быстрее. Считаешь, нам не следует идти в рейд? Если хотим попасть в фиолетовый мир, нужно идти. К тому же уверена, что Павел со своей группой проконтролирует момент установки. А это, к слову, один из сильнейших звездных наемников в гильдии. Очень скоро начали подходить и остальные члены группы. Фома, а за ним Светлана, кивнувшая мне и почтительно тигру. Константин и Алексей явились буквально за десять минут до начала, заставив немного понервничать Оксану. «Прости, пришлось силой выдергивать его из дома», — сообщил Громила, кивая в сторону мага. «Опять спал, когда я к нему приехал». «Ничего, зато все в сборе», — махнула рукой девушка. «Ну что, пойдемте к порталу?» В аэропорту города М приземлился обычный пассажирский самолет. Среди небольшой толпы встречающих выделялся очень высокий человек с невероятно широкими плечами. Громила со скукой смотрел на поток пассажиров, появляющихся в зале. Его явно не интересовало происходящее, и он бы с большим удовольствием сейчас просто посидел в удобном кресле, листая интересную книгу. «Ого! Ну надо же! Нас встречает сам мастер Дюваль!» Раздавшийся вблизи голос отвлек Громилу от собственных мыслей. Перед ним стояли двое, мужчина и женщина. Одетые по-летнему легко, они с интересом разглядывали здоровяка. У женщины цвет радужки глаз различался, из-за чего Грамиле становилось немного не по себе каждый раз, когда она смотрела на него. Ее напарник казался коренастым и плотным, с такими же широкими, как удевали плечами, но в то же время рост почти на три головы ниже гиганта. Встречающий хорошо знал обоих уже очень давно. Это были опоры мира. Родом с северной части континента, и по долгу службы он часто сталкивался с ними ранее. Пойдемте, шеф уже ждет вас. Другие прибудут в течение недели.